отдать сюда члена правительству. Новая земля к пустынным заливам, к которой устремлялись сейчас все уцелевшие корабли, словно правоверные в Мекку, эта земля не сулила союзникам ничего доброго. При общей безлюдности острова крохотный гарнизон ничем не мог помочь иностранным морякам, попавшим в беду. Советское командование имело здесь посты наблюдения, метеослужбы и радиостанции. даже лабораторию для геофизиков. Но оно не имело здесь самого главного бас. Однако советские моряки осветили навигационные знаки, показывая кораблям фарватер в проливе Маточкин-Шар. Впрочем, союзники из лоцы уже знали, что тут не шумят русские волшебные города. Под сенью угрюмых скал Новой Земли они искали не комфорта, а лишь передышки от вражеских атак. При этом некоторые из капитанов Были уже настолько травмированы всем случившимся, что, достигнув русских берегов, делали попытки к затоплению своих кораблей, чтобы раз и навсегда избавиться от опасного груза, за которым охотится противник. Оставалось пройти последний отрезок пути до горла Белого моря. Но, как сообщили русские, южнее Новой Земли море загромождено плотным паковым льдом, который следует обходить маристи, как раз там, где корабли поджидали немецкие подводные лодки. Новоземельский военный госпиталь не мог вместить всех пострадавших. Северный флот спешно перебросил в преддверии Арктики своих военных врачей. В основном это были женщины. В условиях, мало приспособленных для операций, они делали все, что было в их силах. Большое количество обмороженных требовало срочных ампутаций. Раненых англичан и американцев эвакуировали самолётами на дальние береговые базы вдоль трассы Северного морского пути. Многие из союзников так и не попали в Архангельск. Россия открыла своим снабжитого полярного фасада со стороны Амдермы и Диксора. Оттуда их кружным путём морем и по воздуху переправляли после лечения в Мурманск, из которого они уплывали обратно на родину. Сейчас, по прошествии большого времени, Отчётливо видно, что командование Северного флота прилагало старания спасти в первую очередь пострадавших людей, а уж потом, только потом грузы. Тогда же в спешке трагических событий на это обстоятельство мало кто обратил внимание. Ох, и тяжёлая же это работа. Не так-то легко отыскать корабли в грандиозных просторах полярного океана, когда боевой авиации не хватило, Бросили в небо особую авиацию, мужество и опыт которой были проверены не раз ещё задолго до войны. Это была полярная авиация. Командовал ею тогда прославленный лётчик в звании полковника, герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук. Он уже не раз облетал новую землю, вывозя в тыл раненых союзников. От него же лейтенант Гредуэл узнал, что никакого сражения с терпитцем в океане не было. Всё это липа. Мазурук доставил от союзников и первую почту в Архангельск. Ровно и глухо ревут моторы Каталины, тянут над океаном широко распростёртые крылья. Фонарь кабины, где сидит полковник Мазурук, пропитан солнцем, блеском приборов, запахом, тёмню лавимым запахом электротехники. который может понять только человек, поплававший или полетавший. Время от времени мазурук переговаривался с базой через стрелка радиста. У нас чисто, пока чисто. Под нами прошёл мотобот с пушниной. Мы уже закрасимо, идём к мучному. Новая земля целый мир, мир древний и претаившийся, загадки которого ещё не разгаданы до конца. Материк будто накидали камней одноглазые циклопы. и, сильно устав, разошлись, не закончив работы. Берег изрезан фьордами и проливами, которые здесь называют шарами. За дюралевой переборкой молодой голос радиста. «Идем вдоль Костина шара, у нас пока чисто». «Да, чисто», — сказал Мазурук. «А жаль. Я думал, тут кого-нибудь у Костина сыщен, удобное место для стоянки». Моторы серебристо струились от работы. бросая большую тяжёлую птицу над бесстолчью камня, воды, неба, снега. Где-то очень далеко внизу бежали дикие олени, гордо запрокинув назад свои ветвистые головы. Иногда, очень редко, мелькнёт под крылом крыша метеостанции. Вокруг неё разбросаны бочки с горючим, видны тонкие ниточки, на которых нанизаны белые пушистые шарики. Это собаки сидят на привязях. «Может, товарищ полковник, еще снизим самалость?» «Да и так все отлично, видать», — отвечал Мазурук штурману. «Если какой корабль и застрял здесь, так непременно сыщем». Они прошли гусину и землю. Скоро уже становище Малые Кармакулы, столица Новой Земли, где можно совершить посадку, попить чайку у хозяина этой громадной земли, охотника и художника, тыковылки. Мазурук положил машину в разворот, Чеканный послушно легла на крыльями на синий простор. Разом перевернулись под Каталиной земля и море, и вдруг взгляд мазурука заострился. Он выправил машину на киле и сказал: "Передавай, нашли транспорт". Каталина с рёвом прошла над обширным заливом Моллера, в глубине которого лежали малые кармакулы с ихне хитрой цивилизацией из движка и самовара. А как раз напротив губы литки Присклонившись носом к каменистой отмели, стоял недвижим транспорт. На корме его хлопал флаг. Американец, брошен, будем садиться. А где садиться? Найдём место. Мозурук провёл Каталину над бухтой, залитой солнцем и яростным блеском воды, кое-где ещё мерцали призрачно голубые глыбы льда, между камней искрились фирновые поля. Передайно базу сажус залив адмирала Литки. Под фюзеляжем самолёта стремительно отлетели назад камни, мох, снег, кочкарник, опять камни. "А не гробаннёмся?" спросил стрелок радист. "На то мы и полярная авиация, чтобы садиться где угодно, только не на аэродромах", ответил Мазурук, и машина, срывая крыльями ветви кочкарника, покатилась прямо в котёл бухты. Моторы смолкли. Мазурук сбросил с рук тяжелые перчатки, откинул фонарь, и тихо-тихо тут стало. «Штурман», — сказал он, — «вылезай, проветримся, а ты, Сашка, посиди здесь без нас, поскучай, малость». «Поскучаю», — уныло ответил стрелок. Громадный американский сухогруз, совершенно исправный, но с заглосшей машиной, стоял совсем рядом. «Дрыхнут, наверное», — предположил штурман. Да нет, чует моё сердце брошен. Полезем. Им удалось поднять с усотмели на транспорт. Ни души не встретила их на судне, но в каютах чувствовалось, что они покинуты совсем недавно. На камбузе ещё слышался запах кофе. Вдоль спардека, подобрав под себя шатуны могучих блестящих локтей, стояли два сверкающих американских паровоза. Из глубины транспорта Мрачные нелюдимы, как пришельцы из иного мира, глянули на лётчиков в башне тяжёлых танков. В другом трёме были пачками сложены крылья истребителей. "Да бра, хоть завались, можно второй фронт открывать. Не умотались ли они в малые кармакулы?" подсказал штурман. "Здесь же в губе литки никакой цивилизации, а они без этого не могут. Им хоть самовар да покажи. Между прочим, при осмотре покинутого корабля Мазурук обнаружил, что замки у орудий были отвёрнуты. Или они их с собой унесли, или за борт бросили. На самолёте их встретил встревоженный стрелок-радист. Я слышал выстрелы здесь недалеко за сопками. На земле было тепло, и лётчикам стало жарко в их сороках одежках, пока они перевалили через сопку. А за сопкой увидели целый лагерь команды американского транспорта. Все живы здоровы. Этим ребятам здорово повезло. Их транспорт, "Винстон Сален", прорвался на своих турбинах. Встретившись с капитаном транспорта, Мазурук так и начал: "Поздравляю с прибытием. Вам здорово повезло и нам тоже, что нашли вас. Какой порт назначения?" "Архангельск", отвечал капитан "Винстон Салена". Мазурук присел на кочку. "Очень хорошо. Вы уже в зоне действия нашего флота и под охраной, его можете быть спокойны". Вы же с ПК-17? капитан кивнул и мызурука 5 повторил. Вам, конечно, повезло, не так, как другим. Вы очевидно опытный капитан, если сумели избежать и лодок, и авиации. Всё это так сказал ему капитан. Мы уже достаточно клали свою башку на рельсы, больше не станем. Я, как и было условно, довёл транспорт до советских берегов. Порт назначения Архангельск. А я говорю вам, что я уже доставил корабль в порт. Какой же здесь порт, возмутился Мазурук? Вот эта отмель, на которую посадили коробку носом, разве это порт? А мне плевать, порт или не порт, шумно размахивая руками, отвечал капитан Мазуруку. Я уже привёл корабль в Россию. Или я ошибся, или это земля не ваша? Новая земля наша территория, сказал Мазурук, тоже раззявшись. Но кому нужны здесь ваши танки и самолёты? Чтобы здешние собаки больше лаили? Безразлично, мне плевать, упёрся капитан. И вообще, я требую выслать сюда ко мне члена советского правительства. Я сдам ему груз, и пусть он переправляет нас обратно в Штаты. Американец всё-таки вывел мазурука из терпения. Советскому правительству только вами теперь и заниматься, как же? Послушай, camarad, обратился он Паласки в, пытаясь уговорить капитан. Ну, имей же ты голову на плечах. Тысячи миль от железной дороги. Здесь даже комары не летают, им кусать некого. А ты называешь это портом. — Мне с летчиком говорить не о чем, — отрезал капитан. — Пусть прилетит сюда член советского правительства. — Да на кой он сдался вам, этот член правительства? Я стану говорить только с ним. И не поведу корабль, пока сюда не прилетит с неба ваш советский сенатор. Мазурук в бессилии отступил, И сказал штурману, который всё это время исполнял обязанности переводчика: "Ну ты видел?" Штурман развёл руками. "А что делать? Осталось одно. Покажи ему". Мазурук печально вздохнул. Одним движением руки он рассёк на лётном комбинезоне застёжку молнии. "Стал раздеваться". Американские матросы, давно бросив игру, глядели на русского пилота во все глаза. Спор его с капитаном был для них любопытен. Мазурук не спеша скинул комбинезон, снял он и куртку, через голову потянул меховой жилет, снял и китель, бросив его на руки штурману, остался в свитере. А на свитере значок депутата Верховного Совета СССР. Ну вот, устало сказал Мазурук: "Ты своего добился. Как хотел, так и вышло. Я и есть член советского правительства. Смотри сюда. А документы там, И он показал рукой на сопку, где стояла медленно остывая его тяжёлая Каталина. Вряд ли когда-нибудь мазурук видел ещё человека растерянного более, чем капитан Винстон Салина. По всей вероятности, он малость ошалел от такого сказочного оборота событий. Захотел он видеть члена советского правительства, и тот явился перед ним. Правда, капитан не совсем точно представлял себе, что ему нужно от Кремля, и для начала попросил русской водки с русской икрой. На что Мазурук ему ответил, что в ближайшие лет 10-15 ресторана на Новой Земле не предвидится. Матросы переглядывались: "Смотри, советский сенатор прямо с неба". Мазурук теперь заговорил другим тоном, приказным: "Пусть ваша команда идёт на корабль". и стаскивает его с отмили машиной. Не забудьте взять всю документацию на груз. Мне нужно быть срочно в Архангельске, неожиданно заявил капитан Винстон Салина. Надеюсь, я полечу с вами. Со мной лучше не связывайся, ответил ему Мазурок. Я тебя забабахну прямо на игарку, и тогда солнышко тебе уже не так светить станет. Сейчас по радиовызову придёт сюда наш Т-38 под командой капитана лейтенанта Стрельбитского. Вот он вас и отконвоирует до горла Белого моря. Всё ясно. Нет, ему не было ясно. Капитан Винстон Салина клянчил целый менаносец для своей команды, требуя в своё личное распоряжение самолёт, который прямым ходом с новой земли отправил бы его в Нью-Йорк. Мазурук прекратил этот бесплодный разговор словами. Сейчас война, надо же соображать. Снова запели моторы, самолёт ушёл в небо. Опять за дюралевой переборкой звенит молодой голос стрелка. Прошли малые кармакулы, идём дальше на север, продолжаем поисковый облёт. Как слышите? Как слышите? По письмам читателей, участников этих событий, теперь я знаю, что Винстон Сален стащили с обсушки моряки нашего тральщика Диксон. Причем американцы палец о палец не ударили, чтобы помочь нашим матросам. Капитан выдержал марку почетного гостя до конца, заявив, что он свое дело уже сделал, и не такой он дурак, как думают о нем русские, считающие, что отсюда до Архангельска расплюнуть. К примеру своего Кэпа последовала и команда, далеко не геройская, который только страх перед гибельной тундрой удерживал от дезертирства. Адмирал Головкон заявил союзной миссии, что если дело пойдёт так и дальше, он будет вынужден послать американцев к чёрту, а на их место пришлёт советскую команду. С помощью североморцев Винстон Салливан всё-таки доставили к месту назначения, но часть ответственного груза была уже выброшена американцами за борт. Советский парламентарий Мазурук снова в полете. Ревут Каталины над океаном дальше, дальше, дальше. В краткие сумерки, заменяющие здесь ночь, на горизонте появляется полярная звезда, которую местные каюры, охотники и следопыты называют звездой Нгер-Нумги. Ты самая яркая в звездном посеве. Ты летишь над землею, что в толще снегов, Твое имя стремленье на север, на север, Нгер-Нумги я не знаю прекраснее слов».